Глава 4. Мсн. Через несколько минут после того, как мы покинули пещеру, Бурухи обратил моё внимание на высокое дерево с толстым, угольно-чёрным стволом, ровным, как мраморная колонна. Верхушка дерева венчалась ярко-алой кроной, среди листьев виднелись крупные оранжевые плоды. Это утуутма или просто тутма, как говорят местные жители. Утуутма. Название этого дерева на истинной речи Масанха. У неё очень вкусные плоды. Попробуй, не пожалеешь. И как интересно, я их достану? жалобно спросил я. Думаешь, я тоже умею летать? Хочешь сказать, ты не залезешь на это дерево? Эй, ты беспомощный, удивилась птица. Ладно уж, я тебе помогу. Что бы я без тебя делал? прочувственно сказал я. Без меня ты бы пропал, совершенно серьёзно ответил мой временный ангел-хранитель. Через несколько секунд птица положила в мои протянутые руки гладкий оранжевый шар. Он оказался ещё больше, чем я думал, едва поместился в пригрышне. Тонкая кожица лопнула, обнажая сочную мякоть угольно-чёрного цвета. Несмотря на смутивший меня чёрный цвет, вкус плода тутмы оказался совершенно неописуемым. Немного похоже на очень спелую хурму, но гораздо короче. Я не дурак, пожрать, но с трудом одолел сие чудо природы. Потом благодушно улыбнулся. Теперь, насытый желудок, я был вполне способен оценить неописуемую свежесть воздуха и удивительную красоту окружавшего меня леса, не слишком густого, а по всему залитого разноцветным светом трёх неярких, но тёплых солнышек. Почва под моими ногами была не просто тёмной, а чёрной как тушь, а небо над головой ярко-бирюзовым. Теперь, когда я кое-как справился с истерическим желанием отменить навязанную мне реальность и никогда о ней не вспоминать, я не мог не признать, что попал в восхитительное место. Если разобраться, мне ещё крупно повезло, задумчиво сказал я птица. Меня вполне могло бы занести в какое-нибудь пекло с моим-то сомнительным везением. А этот ваш мир вполне приличное местечко. Как он называется, кстати? Урги мне сказали, но я забыл. Хомана, важно сообщил Бурухи. И это не просто приличное местечко, а совершеннейший из населённых миров. Уж ты мне поверь. Ну, если учесть, что в этом мире есть такие замечательные существа, как ты, будем считать, что он и правда совершеннейший. Я решил, что к Бурухи следует усиленно подлизываться. Во-первых, эта удивительная птица знала множество полезных и интересных вещей. Этокий специальный летающий путеводитель для новичков. Во-вторых, жизнь показала, что я не способен добывать себе пищу в этом лесу. Если очень припечёт, я смогу залезть на какую-нибудь ветвистую яблоню, но высоченные и гладкие стволы местных деревьев лишали меня уверенности в завтрашнем дне. И самое главное, присутствие этого доброжелательного существа возвращало мне душевное равновесие. «Спасибо», — вежливо сказал Бурухи. «Урги тоже иногда меня хвалят, а от людей обычно не дождёшься». «Кстати, о твоих приятелях-ургах», — вздохнул я. «Они сказали, что мне следует отправиться туда, где живут эти...» «Как их там?» Я наморщил лоб и старательно по слогам выговорил «Ву-рунд-шун-д-ба», но они не указали мне направление. «Ты тоже не знаешь, в какую сторону я должен идти?» Не знаю, призналась птица. Я умею летать, поэтому меня никогда не интересовали пути, проложенные по земле. Но это не беда. Если ты действительно хочешь найти Вурундшунба, ты непременно их найдёшь. Что-нибудь случится, или ты сам найдёшь нужную тропу, или по крайней мере встретишь того, кто знает дорогу. Урги тоже так говорили, хмуро сказал я. Если честно, я бы предпочёл более традиционный способ вести поиски. Ладно, скажи хоть в какую сторону следует идти, чтобы не вернуться в Алтаон. Сейчас ты от него удаляешься, сообщил Бурухи. Так что можешь смело идти вперёд. И я смело пошёл вперёд. Что мне ещё оставалось? Бурухи удобно устроился на моём плече, заявив, что нет дураков крыльями махать, когда можно прокатиться на таком покладистом человеке. Я не возражал, разумеется. Меня преследовало ощущение, что я стал похож на пирата в экзотическом костюме из сундуков Таункрафта, да ещё и с таким пернатым другом на плече. Через несколько часов мои ноги начали умолять меня дать им небольшую передышку. Я не возражал. Что ж, я зверь какой. Уселся на густую жёлто-зелёную траву, вытянул свои многострадальные конечности, иногда выясняется, что человеку нужно совсем мало, чтобы стать счастливым. Тебе повезло, неожиданно сказала птица. Сюда идёт Мсэн. Я только что видел его сверху. Ты тоже скоро увидишь. Он за теми деревьями, а через несколько минут будет здесь. А, кто это? Мсэн. Как тебе сказать? Он лесной житель, вольный человек. Таких людей в наших местах раз два и обчёлся. Если сможешь с ним поладить, поедешь дальше с комфортом. У Мсэна есть телега. Хусраться можно, как круто. От души рассмеялся я. Бурухи несколько секунд глядел на меня круглыми блестящими глазами, а потом отвернулся. Мне показалось, что он на меня дуется. Эй, я не хотел тебя обидеть, примирительно сказал я. Я всё время ржу по пустякам, не обращай внимания. А ты меня не обидел, невозмутимо откликнулся Бурухи. Смейся сколько хочешь, не в этом дело. Просто мне уже давно пора лететь обратно. Я все думал, что надо бы сказать тебе, что дальше ты должен идти один. «Ой, а вот это действительно паршиво. От моего хорошего настроения камня на камне не осталось». Без особой надежды я спросил, «А тебе обязательно улетать?» «Обязательно. Я не какой-нибудь бродяга. Мое гнездо не может пустовать вечно. Я знал, что ты огорчишься, поэтому все откладывал прощание. Тебе сейчас будет очень трудно. Ты неопытный путешественник». Так что попробуй поладить с Мессеном. Он хороший спутник, сильный и всеведущий. Возможно, он даже покажет тебе быструю тропу, именно то, что тебе нужно. Тайные науки Хоманы утверждают, что земля любит играть со временем и пространством на радость знающим. Одним словом, в мире Хомана существует некоторое количество дорог, 432, если верить их книгам, которые, как сеть, опутывают планету. и возмещают местным жителям отсутствие скоростного наземного транспорта. Путник, который следует по такой дороге, кажется, что он идёт с обычной скоростью, в каком-то смысле так оно и есть. Тем не менее, быстрые тропы позволяют за несколько дней преодолеть расстояние, на покрытие которого требуется несколько месяцев в пути. Говорят, что существуют и медленные тропы, по которым можно за год не добраться до ближайшего населённого пункта. К счастью, мне не довелось проверить её утверждения на практике. А что это такое быстрая тропа? спросил я. Ург, который провожал меня, тоже что-то такое говорил, дескать, под землёй нет быстрых троп. Конечно, нет, подтвердил бурухи. Где это ведано, чтобы под землёй были быстрые тропы? Ну, что это такое? Есть разные дороги: обыкновенные, вроде той, по которой ты сейчас шёл. С ними всё просто. Всегда заранее знаешь, сколько времени отнимет у тебя путешествие в то или иное место. И всё зависит только от крепости твоих ног. Есть дороги, по которым можно идти всю жизнь и никуда не прийти. Моли свою судьбу, чтобы она уберегла тебя от такой участи. И есть быстрые тропы. Если ты пойдёшь по такой тропе, тебе будет казаться, что ты идёшь по самой обыкновенной дороге, но через несколько дней ты можешь оказаться там, куда мне не долететь. И даже всадник на хорошем коне будет добираться до следующего года. Когда идёшь по быстрой тропе, самое далёкое путешествие становится коротким. Ничего себе, я задачно покачал головой. Полезная штука. Да, для тех, кто ходит по земле, равнодушно согласилась птица. До свидания, Ронхул. Не грусти, я не улечу, пока не уверен, что с тобой всё в порядке. Посмотрю, поладишь ли ты с Мэссеном. С верхушки вон того дерева. Всё-таки он охотник, а птичье мясо считается деликатесом у некоторых неразумных людей. Хочешь сказать, что таких птиц как ты едят? Ужаснулся я. Как это может быть? Ты же умнее, чем люди. Скорее уж люди глупее, чем я. В том-то и проблема, печально сказал бурухи. Поди, объясни дураку. Потом мой пернатый приятель проворно замахал крыльями и скрылся в пёстром мешанине алой, чёрной и тёмно-зелёной листвы. А через несколько секунд из-за деревьев наконец-то показался обещанный МСН. Он действительно ехал на телеге. В телегу было запряжено удивительное животное, огромное, толстое существо жизнерадостно розового цвета. Впрочем, мать-природа потрудилась расчертить эту тушу чёрными тигровыми полосами. про себя я сразу окрестил его свинозайцем. Позже я узнал, что это был кунтиале. Бунаба называют его абубл. Думаю, у этого животного ещё немало имён, поскольку они вызобили и водятся на всей территории Хомана. Этот травоядный зверёк очень глуп, но легко поддаётся дрессировке, так что его качество зависит исключительно от мастерства и намерения дрессировщика. Говорят, его очень легко разводить и содержать. Не знаю, сам не пробовал. Кроме всех прочих достоинств, кунтиали в изобилии дают молоко, вкусное и питательное. Розовое тело зверя было вполне поросячьим, крошечные тусклые бусинки глаз довершали сходство, но кроме этого, сее чудесное создание было украшено ушами Микки Мауса и наделено двумя огромными передними зубами, которым мог бы позавидовать любой грызун. Думаю, каждый зуб был размером с мою ладонь, а то и больше. Меня так потряс представитель местной фауны, что я не сразу обратил внимание на его владельца. Я вспомнил о МСН не только после того, как он сам подал голос. "Ты кто?" весело спросил он. "Разбойник не бойсь, что твоя рожа мне незнакома". "Никакой я не разбойник!" возмутился я. "И ещё чего не хватало". "Да вот я и гляжу, не похож ты на разбойника", неожиданно согласился он, издал какой-то невероятный звук, местный вариант тру Свинозавец послушно остановился, его хозяин ловко выпрыгнул из телеги и уставился на меня. Я ответил ему полной взаимностью, во все глаза пялился на своего нового знакомого. Высокий, немного сутулый, крепкий и жилистый, одетый в широкие кожаные штаны, стоптанные сапоги с короткими рыжими галенищами и лохматый меховой жилет прямо на голуе тело. Вот уж у кого был самый что ни на есть разбойничий вид. с хитрющей загорелой рожей, обрамленной копной спутанных кудрявых волос и внимательными узкими зеленоватыми глазами. Он мне скорее понравился, чем нет. «Ты кто ты все-таки?» — наконец спросил мой сын. «Ты ведь не один из альганцев. Ты на них не похож, хотя одет, как сам Таункрахт. А может, ты его незаконный сын?» Он тихонько захихикал, тут же осекся и испытующе уставился на меня. «А ну как я обиделся!» «Меня зовут Ронхул, если это тебе интересно». Я пожал плечами. «Я не ольганец и уж тем более не сын Таункрахта». «Вот и хорошо», — обрадовался Мессен. «Не люблю я их племя. А где ты разжился Таункрахтовым шматьем? В этих местах никто, кроме него, не одевается в белое, и уж тем более в сиреневое». Рондан Таункрахт издал закон, в котором говорится, что это его цвета, а всем прочим запрещено их носить под страхом вечной цакки. И почему ты бродишь по лесу туда, ещё и в одиночестве, ищешь клад? Я могу помочь. Я в этих лесах всё знаю. Я действительно кое-что ищу, но не клад. Я ищу дорогу к людям в Рунчундуба. Слышал о таких? Может быть, ты мне поможешь, если уж ты всё знаешь. Я понятия не имел, как мне вести себя с этим странным человеком, и поэтому решил использовать своё единственное смертельное оружие убойную искренность в больших дозах. Ничего о себе Встретился я с новым моим знакомым. "А на кой они тебе сдались эти ведьмаки? Ты хоть знаешь, кто они такие? Понятия не имею", искренне сказал я. "Но урги сказали мне, что ты видел ургов и говорил с ними?" недоверчиво спросил он. "Как это может быть? Не заверяйся, делать мне больше нечего". "Ну, говорил я с ними недавно как этой ночью, и что с того? И какие они?" В его голосе звучало опасливое любопытство, которое оказалось сильнее доверия. Большие, в два человеческих роста, если не больше. Курносые, круглоглазые, светятся в темноте. Они живут под землей и не могут оттуда выйти, поскольку на поверхности их настигнет старость, от которой они когда-то убежали. И вообще странные типы. Не то люди, не то привидения, не весь что, сообщил я, не слишком надеясь, что Мэсэн мне поверит. Но он поверил. Высокие говоришь, светятся? Слушай, а ведь мне один послушник Сох то же самое твердил. Мальчик заблудился в лесу, когда его послали испытывать удачу, а я нашёл его на болоте. Накормил и проводил до опушки леса. Так что, можно сказать, его удача действительно велика. А как ты к ним попал? нетерпеливо спросил он. Они сами за мной пришли. Куда это они за тобой пришли? В гробницу Таункрахта, честно сказал я. Так ты призрак его предка?" опешал он. "Нет," улыбнулся я. "Не призрак, всего-навсего демон, которого он вызвал. При этом Таункрафт чего-то напутал в заклинаниях, так что теперь я пытаюсь найти того, кто поможет мне сделать отсюда ноги. Урги сказали, что Вурундшундуба знает, что делать с такими, как я. Так ты и есть тот самый демон, которому судачат птицы Б по всему Альгану? Я-то думал, что это в раке. Да он крахто вечно что-то выдумывает, чтобы его боялись ещё больше. Похоже на него, улыбнулся я. Тем не менее, ты-то его вроде не боишься. Я никого не боюсь, просто сказал МСН. Я умею хорошо делать две вещи: драться и прятаться. Поэтому мне никто не страшен. Я даже вас, демонов, не боюсь. Ты, например, совсем не страшный? <ф> да, к сожалению, усмехнулся я. Но может быть, ты всё-таки покажешь мне дорогу? Одна птица сказала, что ты знаешь какой-то быстрый путь. Быструю тропу, поправил он и ворчливо добавил. Эти птицы вечно мне тут что попало. Так ты можешь показать мне эту самую тропу или нет? нетерпеливо спросил я. Поехали со мной, решил он. Я накормлю тебя ужином, у меня много еды. А за это ты расскажешь мне, каково оно быть демоном, и про таун-крафт раскажешь. Давненько я о нём ничего новенького не слышал. А потом мы поищем твою тропу. Я не знаю, где она находится, но я знаю, как искать. Может, и найдём. Ничего, со мной не пропадёшь, Ронхул. Мне очень хотелось ему верить. Не пропасть это именно то, что мне требовалось. Я поднял голову туда, где в гуще листвы затаился мой пернатый друг по имени Бурухи. Следовало сказать ему спасибо и попрощаться. Кажется, с Мсэном мы вполне поладили, так что мой обегун мог спокойно отправляться домой. Но памятуя о том, что местные жители любят лакомиться птичьим мясом, я не стал орать вслух какое-нибудь дурацкое до свидания. Я очень надеялся, что мудрая птица без всяких слов почувствует, как я ей благодарен. Скажи, пожалуйста, а Мсэн это имя или звание? Вежливы вас уведомился я, устраиваясь в телеге. Свинозаяц тут же зашагал вперёд. Для существа такой комплекции он оказался вполне проворным, но, думаю, пешком у нас получилось бы быстрее. "МСН это я", гордо ответил мой новый знакомый. "Зачем мне ещё какой-то имейл и звание?" "Я хотел спросить, а что это значит? Кто ты? Чем ты занимаешься? Ты не похож ни на Таункрахта, ни на его слуг". "Спасибо на добром слове", ухмыльнулся МСН. "Ещё чего не хватало?" «Я не ольганец, но я вольный человек. Я живу в своем собственном доме в лесу и делаю, что хочу, а не то, что мне прикажут. Я поставляю дерьмоедов во все окрестные замки». Последнюю фразу он произнес так гордо, словно сообщал мне по секрету, что является советником какого-нибудь местного президента, как минимум. Я не удержался от смешка. «Что ты им поставляешь?» «Не что, а кого? Я же сказал, дерьмоедов». Без меня все эти важные господа давно бы пропали. Я ловлю грэу и бэу на болоте здесь неподалёку. Из них получаются хорошие дерьмоеды. Эти твари прожорливы, и им совершенно всё равно, что именно жрать. При этом сами они не гадят, только жиреют и растут. Знаешь что, Ронхул, я возьму тебя на охоту завтра же. Посмотришь, как я их ловлю, получишь удовольствие, а потом поищем твою быструю тропу. Идёт, идёт. Растерянно согласился я. Я осторожно спросил: "Слушай, я так и не понял, что за дерьмоеды такие? Зачем они нужны?" Мсэн заразительно расхохотался. "Зачем они нужны? Это надо же." Экий-то непонятливый ронхол. "А ещё демон, чтобы жрать дерьмо, разумеется. Должен же его кто-то жрать. Вот этого я и не понимаю. Почему кто-то обязательно должен жрать дерьмо? Ну а куда его девать?" удивился Мсэн. "Как это куда?" Несколько секунд я хлопал глазами, а потом прочитал своему новому приятелю краткую, но ёмкую лекцию о канализациях. Моё выступление привело его в замешательство. "Ты что?" наконец вымолвил он. "Ну, сказанул. Как это можно зарывать дерьмо в землю? Там же урки живут, а они не любят чужое дерьмо. Это ведь урки приказали, чтобы дерьмо никогда не лежало на поверхности земли, ни на дне водоёмов, ни даже в болотах". А сох за этим очень строго присматривают. Они вообще-то мужики не злые, но за такое убивают на месте. Что, сох не разрешают людям ходить в туалет? Да нет, почему же, разрешают. Это ведь такое дело, что не запретишь. Они только следят, чтобы дерьмо не оскверняло землю. В свой горшок каждый может делать что душе угодно, но потом будь добр, скорми это своему дерьмоеду и чтобы ни крошки не упало на землю. «Зато по малой нужде можешь ходить где хочешь». «Так демократично!» — расхохотался я. «Ну и проблемы у вас, ребята. Я-то думал, что эти сох крутые колдуны, а они просто смотрят, кто куда гадит. Зря ты так, Ронхол. Они очень могущественные», — строго сказал Мэсэн. «Не гневи судьбу, а не то нарвешься на хинфу ночной порой». «А я уже однажды нарвался», — гордо сказал я. «И что?» — обалдел Мэсэн. А ничего особенного. Он умер. На его лице появилось выражение откровенного недоверия. Я пожал плечами. Спроси у кого-нибудь из Таункрафтовой дворни, когда привезёшь им очередную партию дермоедов. Ну да, ты же демон. Теперь Массен смотрел на меня с явным опасением. Между прочим, я его не убивал, честно сказал я. Я просто спал, а вот он пытался меня убить. Что ему удалось, так это разбудить меня, а потом тихо скончаться в изголовье моей постели. "Ну дело", растерянно сказал МСН. Мне показалось, что он ужасно не хочет мне верить, но у него ничего не получается. "Выходит, с тобой лучше не ссориться", решил он. "Ну да я и не собирался". "Вот и хорошо", улыбнулся я. "Не люблю ссориться". Ну, и вот смотря с кем, ухмыльнулся МСН. Вот с нашими разбойниками ссорится одно удовольствие. Они совсем не умеют драться. Как же так? удивился я. Они же разбойники. Драка это же их хлеб. Да какое там? Они просто беглые слуги альганцев. Ты же видел небось, какие у них слуги? снисходительно сказал он. А у этих хватило ума дать дёру. Одним приспичило носить белую одежду, другие проворовались на кухне и испугались, что их посадят в цакко. Третьим просто стало скучно сидеть за оградой, а в лесу им хорошо, здесь даже последний болван прокормится. Болотная умала растет круглый год, хоть и мелкая, да вкусная. Из стада литя повсюду бродят, а такого неуклюжего зверя даже без руки подстрелят. Литя – очень глупое травоядное животное, является основным источником мясной пищи повсюду на Хомана – Поскольку очень многочисленные Быстро размножаются А их мясо настоящий деликатес И ни одного альганца Чем не житуха А что, разве их не ловят Этих разбойников Да кому они нужны И их бывшим хозяевам плевать Сколько никчемных болванов бродит по замку Несколько сотен Или несколько сотен без одного десятка Зря они так, конечно Переловили бы своих красавцев Жития от них нет Понятно кивнул я. «А чего ты с ними не поделил?» «Так у них же почти нет дерьмоедов!» Он хлопнул рукой по колену и расхохотался. «Только в одной банде и есть. Они его как-то с собой со двора сманили. Молодцы! Крутые ребята. Все в сиреневом. Таункрахт бы их голыми руками задушил, если бы увидел. А остальным приходится складывать свое дерьмо в мешки и таскать за собой до лучших времен». Поначалу они пробовали гадить где попало, но после того, как в лес пришли хинфа и извели несколько десятков немытых засранцев, до всех дошло, что с такими вещами лучше не шутить. А у меня дерьмоедов полным-полно, я же их ловлю. Вот они губы и раскатали. Всё время пытаются стачить хоть одного плохонького грэл. Ловить ты их, эти болваны, не умеет. Для охоты особая смекалка нужна. А я решил, что бесплатно у меня никто ничего не получит. Я задача на покачал головой. Вся эта история с дерьмоедами совершенно не укладывалась в рамки моих представлений о человеческой жизни. Да уж, ну и проблемы у некоторых. А, вот сейчас и посмотришь, как я развлекаюсь, весело сказал МСН. Везучий ты, однако, Ронхул. Что ты имеешь в виду? Переполошился я. Вон там в кустах засада, жизнерадостно объяснил МСН. Эти дурни думают, что они хорошо спрятались. Про себя я подумал, что дурни спрятались неплохо, лично я до сих пор никого не заметил. Свист летящего дротика тут же положил конец моим сомнениям. Впрочем, немудрённое метательное оружие вонзилось в землю в нескольких шагах от телеги. Ничего не умеют косорукие, но сейчас мы им зададим жару. Ях, он лах! Масен одним молниеносным движением распряг своего свинозайца. Чужие Повелительно сказал он, указывая на густые заросли кустов впереди. Огромный, неповоротливый зверь перешёл на какой-то неописуемый галоп. Через несколько секунд он вломился в кустарник. Оттуда немедленно раздались отчаянные вопли. МСН ухмыльнулся, спрыгнул с телеги и устремился вслед за своим домашним любимцем, устрашающе размахивая здоровенной дубиной. Я так и не заметил, как она оказалась в его руках. Не успел я и глазом моргнуть, а он уже вытаскивал из кустов двух отчаянно сопротивляющихся и громко визжащих типов, в пёстрой лохмоте которых были до боли похожи на сомнительные наряды таункрафтовых слуг. Одного мысэн сразу же огрел своей кошмарной дубиной, другой, голову которого украшал не то шлем, не то причудливой формы ночной горшок, Как-то умудрился вырваться и даже пробежал несколько шагов. Месса настиг его одним прыжком и со всего размаха опустил своё грозное оружие на причудливый головной убор. Парень хлопнулся на землю, продолжая вопить и ругаться. Тут ему явно не хватало интеллекта. До меня долетало исключительно слово жопа в самых разных падежах. Из кустов тем временем выскочили ещё несколько разбойников. Я сразу заметил, что среди них была женщина, высокая, очень худая, Что-то безумлку верещащая. Она показалась мне самой бесстрашной или самой невменяемой из них, поскольку сразу попёрла на Мэсэна, кидая в него дротики, пучок которых сжимала в одной руке. Самое удивительное, что она умудрилась промахнуться даже с расстояния двух шагов. Дело кончилось тем, что Мэсэн огрел её дубиной. Мне показалось, что в полсилы. Она бухнулась на землю, но явно не слишком пострадала. Последним из кустов вышел свинозаяц. К моему безмерному ужасу он вяло жевал окровавленный продолговатый предмет, который оказался человеческой рукой. Зверь огляделся по сторонам и направился к лежащим на земле людям. Он с явным удовольствием прошёлся по телу отчаянно визжащей женщины. Она задергалась и затихла. Не то умерла, не то просто потеряла сознание. Остальные разбойники окончательно запаниковали и бросились в бегство. Кошмарный свинозаяц тем временем с наслаждением топтал ещё одно лежащее на земле тело. Парень с горшком на голове отчаянно пытался подняться на ноги. Масон неожиданно проникся к нему сочувствием, легко, как ребёнка поднял за шиворот, одним проворным движением обшарил его карманы, ничего там не нашёл и укоризненно покачал головой. Потом извлёк из-за пояса своей жертвы связку дротиков, небрежным, но удивительно ловким движением зашвырнул их в телегу. Дротики шмякнулись в нескольких сантиметрах от моей левой ступни. Закончив обуск, Мсент поставил парня на ноги и легонько подтолкнул в спину. "Беги, дурак, а то умрёшь", с заметным сочувствием сказал он. Гримучный разбойник старательно выполнил его инструкцию, на полусогнутых ногах припустил в след за своими товарищами. Мсент одобрительно кивнул или нива позвал своё ручное чудовище. "Все, окуптик, иди сюда". Успокойся, чужие ушли. Зверь тут же послушно прекратил топтать кровавую массу, в которую превратилось тело незадачливого разбойника, подошёл к хозяину и подставил ему свою шерстую голову, требуя заслуженной ласки. Ты мой умник, Мсэн почесал его за ухом. Молодец, хорошо поработал. Да уж, растерянно подтвердил я. Ну как, тебе понравилось, Ронхул? Мсэн лукаво щурился, трипал по щетинюстуму загривку свою боевую скотину. На их месте я бы обходил тебя стороной, признался я. Или эти ещё не знали, кто ты такой? Да знали, они знали, отмахнулся он. Просто эти дурачки тут же забывают, что с ними случилось. Уверен, уже завтра они будут гадать, куда подевались их дружки, а послезавтра даже не вспомнят, что те когда-то были рядом. Что, правда забывают? изумился я. А то С другой стороны, если бы они всё помнили, их жизнь была бы совсем хреновой, рассудительно заметил Масен. Он подошёл к затоптанной женщине, деловито обшарил её неподвижное тело, изъял ещё одну связку дротиков и большой нож топорной работы. В хозяйстве пригодится, пояснил он и добавил, возвращаясь к только что прерванному разговору. Когда у тебя такая хреновая жизнь, лучше забывать как можно больше. Тебе их жаль? спросил я. Так до зачем ты так круто с ними обошёлся? Да кучают, коротко объяснил он. Немного подумал и решительно сказал: "Нет, Ронхул, мне их не жаль. Ещё чего не хватало. Просто я рад, что сам таким не родился. Сколько живу на свете, столько радуюсь. Моя мать была из касты Ханера, а отец, кто его знает, мать говорила, что какой-то шархи из Клохда. Думаю, так оно и было. Повезло дуре. Ну а мне-то как повезло?" Я не стал углубляться в дебри незнакомых терминов. Если честно, мне было глубоко плевать и на генеалогическое древо своего нового приятеля, и на всякие там невразумительные шархи, клохды и ханары. Кровавая мозня на тёмной траве не давала мне сосредоточиться на процессе познания. Впрочем, МСН мне по-прежнему вполне нравился, а расправа с несчастными разбойниками Внушала уверенность, что этот дядя вполне способен оградить меня от всех неприятностей, которые ждут одинокого путника в незнакомых лесах. Больше мне ничего и не требовалось, кроме разве что вот загадочной быстрой тропы, которую он обещал для меня поискать. Масан неторопливо запряг своё кровожадное чудовище в телегу. Я внутренне содрогнулся от того, что был вынужден находиться в непосредственной близости от этого плотоядного бегемота с обманчивой внешностью плюшевой игрушки. Но взял себя в руки и сделал вид, что мне абсолютно пофигу. Кто там тянет эту телегу, лишь бы пешком не ходить. Масенк к счастью не заметил моей внутренней борьбы. Уселся рядом, ободряюще похлопал кошмарное создание местной природы по жирной заднице, и мы отправились дальше. Приближался вечер. В лесу быстро сгущались сумерки. Почва становилась всё более топкой, колёса телеги то и дело увязали, и свинозаюцу приходилось прилагать ощутимые усилия, чтобы тащить её дальше. Я отметил, что здесь нет ни мух, ни комаров, ни их эквивалентов, и это был приятный сюрприз. Вскоре мы подъехали к высокой ограде, сплетённой из тонких древесных стволов. Впрочем, сооружение производило впечатление прочного и вполне надёжного. Приехали, объявил Мсан. Это мой дом Ронхул. Сейчас повеселимся. Что, ещё одна засада? понимающе спросил я. Опять разбойники? Да нет, какая там засада. Жрать будем. Не знаю, как ты, а я проголодался. Двор за забором оказался просторным и порядком запущенным. То тут, то там росли пучки странной из желтобледной травы. Повсюду валялись обрывки верёвок и старые тряпки. Под высоким кривым деревом, усеянным огромными белыми цветами, стояли латанные сапоги. Рядом с сапогами топталось совершенно голое, невероятно уродливое существо, отдалённо напоминающее человека. У него была тёмная кожа цвета хаки, гладкая и блестящая. Словно её смазали маслом. Тело казалось невысоким, но очень массивным, с широченной грудной клеткой. Руки существа почти достигали земли, а ноги были непропорционально короткими, толстыми и кривыми, совсем как у полуумного таункрафта-воскотника. Лицо существа даже нельзя было назвать топорной работой. Топор слишком ювелирный инструмент для такой работы. Скорее уж тут поработал экскаватор. выкопал две ямы для глаз, ещё одну для рта, а излишки сыпал в центре лица. Благодаря чему существо обзавелось большим плоским носом. Этот красавчик издавал тихие звуки, похожие на удовлетворённое ворчание. Кажется, он нам был рад. Кто это? шёпотом спросил я. Масен насмешливо покачал головой. Кто кто? Ну не жена же. Дерьмоет мой, разве не видно? А я ещё никогда их не видел, объяснил я. Он в виду ужа, удивился Масан. Я был у Таункрахта всего 2 дня, а у ургов пару часов. Да ну тебя. Зачем ургом-то дермоеда? испуганно сказал он. Не гневи судьбу, Ронхол. Ну и язык у тебя. Язык как язык, вздохнул я. Слушай, а он человек, он дермоед, авторитетно объяснил Масан. А пока я его не поймал, он был болотным бео. Значит, не человек. С непонятным мне самому облегчением заключил я. — Ты уже налюбовался? — вежливо осведомился он. — А то я один пойду, а ты осматривайся. — Лучше я пойду с тобой. Будем считать, что уже налюбовался. В глубине двора стоял небольшой одноэтажный домик с жизнерадостной остроконечной крышей и маленькими окошками. Его стены были увиты толстыми черными стеблями каких-то вьющихся растений, которые я не мог отождествить ни с лианой, ни с лозой. почти без листьев, зато усеянным многочисленными красными цветами. Домик произвёл на меня хорошее впечатление. Он был обшарпанным, но уютным, как старая дача, хозяева которой предпочитают отдыхать на природе, а не заниматься бесконечным ремонтом. Внутри царил типичный халастятский беспорядок. Посреди большой комнаты стоял длинный узкий стол на коротеньких ножках. Возле стола примостилось такое же низкое ложе. покрытая рыжей шкурой какого-то огромного жестокошерстного зверя. Напротив ложа, с другой стороны стола, широкая деревянная скамья, тоже укрытая меховой подстилкой. В глубине комнаты стоял сундук, такой огромный, что в нем вполне можно было поселиться. В свое время мне доводилось жить и в более тесных помещениях. Повсюду валялся какой-то хлам, ценный и не очень, но меня никогда не смущал беспорядок в чужих жилищах. Так даже лучше. Стеснительный гость вроде меня в неприбранном доме чувствует себя свободнее, чем в стерильной гостиной, больше похожей на музей мебели. Массен огляделся по сторонам, прошёлся по комнате, то и дело пиная ногами своё добро, явно что-то искал. Наконец извлёк из-под скамьи большую свечу, куда-то вышел и через мгновение вернулся. Теперь свеча в его руках горела ярким красноватым пламенем. Он торжественно выдрузил её в центре стола. А это правильный огонь или как? опасливо спросил я. А то там крахт мне говорил, что есть такой огонь, который лишает памяти. Не хотелось бы разделить печальную участь этих ваших забывчивых разбойников. Я что, похож на идиота? возмутился Масен. Это обыкновенный огонь. Я сам его разводил. Он приносит только свет и тепло и ничего больше. Мой огонь не даст тебе новых знаний, как огонь ургов. Ну и дураком не станешь, не бойся. Я испытующий посмотрел на Массена. Он действительно не был похож на идиота. По правде сказать, он производил впечатление самого нормального человека в этом мире. Так что я расслабился. Садись или ложись, если хочешь поваляться. Не стесняйся. На кухню я тебя всё равно не пущу. Не люблю, когда мне мешают хозяйничать, добродушно сказал Массен. Я с удовольствием принял его предложение и вытянулся на рыжей шкуре. Многие, утомлённые долгой прогулкой, а потом ещё и вынужденной неподвижностью во время поездки в телеге, тут же принялись объяснять мне, что я плохо с ними обращаюсь. Впрочем, через несколько минут их возмущение превратилось в приятную тяжесть. Я окончательно расслабился и чуть было не задремал. Задремать мне не дал масент. Он вернулся, большой, шумный, чрезвычайно довольный собой и жизнью, выдрузил на стол невероятных размеров блюдо с огромными кусками жареного мяса. Аромат, исходивший от блюда, кружил голову и заставлял желудок болезненно сжиматься от сладких предчувствий. То ли мой новый приятель был обалденным поваром, то ли я так проголодался. За едой мы молчали. Собственно говоря, у мысана просто не было возможности говорить. Он ел с такой невероятной скоростью и столь глубокой концентрацией, словно поглощение пищи было своего рода боевым искусством, в котором он достиг невиданных высот. Я всю жизнь был не дурак пожирать, особенно после долгой прогулки на свежем воздухе, но рядом с этим дядей мои усилия были почти незаметны. Впрочем, я наелся до состояния анабиоза, понял, что просто не смогу встать из-за стола и вообще ничего не смогу никогда. Ях. Хорошо повеселились. Он наконец вымовил мне сэн, отваливаясь от опустевшего блюда и утирая пот с раскрасневшегося лица, посмотрел на меня и умилился. "Эх, тебя сморила. Ладно уж, дрыгни здесь". "А ты вело спросил я. А у меня есть хорошая ложа на кухне. Заодно присмотрю, чтобы дерьмо ед туда не забрался". А что, бывает? Я не удержался от кривой улыбки. Один раз было. Мурачно сказал Масен: "Сожрал все мои припасы: коврик, скатерти, два табурета с уволич. Я его тут же продал, конечно, и завёл нового. А толку-то? Убытки были большие. Ладно, я пошёл. Завтра ещё наговоримся". Я положил под голову одеяло, подаренное ургом, и заснул прежде, чем хозяин дома задул свечу. Вот это я понимаю, наркоз. Ужин Мэсана подействовал на меня куда сокрушительнее, чем давнишняя попытка утопить свои беды в таункрахтовом по일에. На какое-то время я стал человеком без проблем, просто куском сытой, довольной, спящей плоти. И это было восхитительно. Мэсан поднял меня на рассвете. Он был бодр и свеж и жаждал отправиться на охоту, непременно в моём обществе.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 Прозрачный, как слеза человека-невидимки. Мои страдания были вознаграждены еще при жизни. Во-первых, умывшись, я почувствовал себя так, словно только что на халяву разжился новым телом.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 «Да ну тебя, Ронхол! Эти звери – самые безобидные создания. Они боятся не только людей, а вообще всего, что движется, даже питупов». Питуп. Птица глупая настолько, что ее едят. Если верить утверждениям моих приятелей, выходит, что обитатели планеты Хомана едят только очень глупых животных и птиц, а съесть разумное существо любого вида равносильно каннибализму, который среди цивилизованных обитателей Хомана резко осуждается. хотя и является предметом постоянных шуток, совершенно не смешных для пришельцев из иных миров. Летает питуп плохо, очень низко и на небольшие расстояния. Охотники особенно ценят эту птицу за милую привычку то и дело падать с деревьев, на ветках которых питупы обычно дремлют целыми днями. «Просто своего я хорошо выдрессировал», — объяснил он. «А что делать, когда такая жизнь?» «А кто такие питупы?» — поинтересовался я. Петупы это наш сегодняшний обед, если повезёт. Толстые глупые птицы, которые из перепугу сами падают в руки хорошему охотнику. Не говорящих часом, встревожился я, вспомнив своего приятеля Бурухи. Да ну тебя тоже мне сказал, ухмыльнулся он. Говорящие это только птицы Б. Других говорящих птиц здесь нет. Слушай, так ты что, вообще ничего не знаешь? Почти ничего, вздохнул я.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 Получился этокий дикий коктейль из воспоминаний детства и последних страниц славной истории Тайного сыска. Следует напомнить, что детство Макса проходило в том же мире, в котором живут его читатели, а Тайный сыск находится в совсем ином пространстве. Поэтому определение дикий коктейль употреблено здесь не для Красного словца. Это звучало так нелепо, что я сам себе не верил, а ведь говорил чистую правду, словно поклялся на Библии с утра пораньше. Мэсэн слушал меня, затаив дыхание. Сначала он то и дело перебивал меня недоверчивыми репликами типа «Врёшь, небось? Ну не заливай!» Но потом добровольно прекратил комментаторскую деятельность. Очевидно, понял, что такое придумать никому не под силу. Наконец, мой бенефис подошёл к концу. Телега остановилась. Почва под колёсами к этому времени стала уже такой топкой, что даже могучий свинозавец не смог тащить нас дальше. Хорошо, ты рассказывал, мечтательно сказал МСН. Я жил-то, видать, неплохо. Знал бы заранее, сам бы демоном родился. Ну до да чего уж теперь жалеть? Дело сделано. Ладно, пошли. Попробую тебя удивить. Я подумал, что лучше бы не надо, но промолчал. Всё равно ведь удивит, даже если специально стараться не будет. МСН тем временем достал из телеги целую кучу хлама. Сначала на свет Божий была извлечена давешняя дубина. Потом круглый металлический шлем, похожий на казан для плова, и ветхая шапка из толстого войлока. Шапку он напялил на свою кудрявую голову, сверху водрузил казан. Вид у него при этом стал совершенно идиотским. Напоследок он вывалил на траву огромные сапоги, столь уродливые и бесформенные, что я их почти испугался. "Надень", великодушно предложил он. "У тебя вон какая красота на ногах, не убережёшь. Это же болото". Я всё взвесил и понял, что он прав. Мои башмаки были мне дороги не только как память о доме. Не летать, не тем более ходить бысиком, я не умею. Я быстро переобулся, удивляясь тому, что не поместился в один из этих чудовищных сапог целиком, и мы занялись пешей ходьбой по болоту. Сделав несколько шагов, я понял, что мой приятель оказал мне неоценимую услугу. Ноги увязали почти по щиколотку. Я заметил, что у сумового месена была совершенно особая, нелепая, но идеально подходящая для данных условий походка. Он шёл короткими шагами, высоко поднимая ноги, чуть ли не касаясь коленями подбородка, но очень быстро, так что каким-то чудом не успевал увязнуть. Создавалось впечатление, что он весит раз в 5 меньше, чем я, или же земное притяжение не очень-то над ним властно. Я попробовал скопировать его манеру ходьбы. Не могу сказать, что очень удачно, но через некоторое время заметил, что ноги проваливаются уже не столь глубоко. А теперь стоп, жизнерадостно скомандовал Масан. Я послушно остановился. Что, пришли? Он кивнул и указал пальцем вперёд. Видишь, кочки? Вон там они и сидят. Хорошие, взрослые грэл, худые и голодные. Из таких получается самое лучшее дермоеды. Бэл тоже ничего, но их сначала надо дрессировать. Очень уж глупые, всё норовят земли нажраться, а потом от дерьма нос воротят. Впрочем, для себя я всегда оставляю Бэл. Их гораздо меньше, поэтому мне все завидуют. Ещё бы, с сарказмом сказал я. Как такому счастью не позавидовать? Масан с энтузиазмом закивал. Он абсолютно не уловил моей иронии. Оно и к лучшему. И как ты их будешь ловить? с любопытством спросил я. Сейчас увидишь. Только держись в стороне и помалкивай. У тебя же нет шлема. Э, это обязательно? встревожился я. Как тебе сказать? В общем-то, совершенно не обязательно, если только ты не собираешься поохотиться на Грейл. Любезно подарив мне сие объяснение, МСН я глазам своим не поверил, принялся лупить дубинкой по своему шлему. Он выдерживал какой-то своеобразный ритм, от которого у меня стало не по себе. Начало подташнивать, да и голова тут же заныла, словно ко мне вернулось давно позабытое похмелье. Сколько можно-то? Сам же мы Сен, судя по всему, чувствовал себя просто великолепно. Он ещё и пританцовывать начал, так увлёкся. Ближайшая к нам кочка тем временем зашевелилась. Только сейчас я понял, что на ней сидело трое существ. очень похожих на дермоеда, которого я видел вчера во дворе у Массена. Правда, эти были повыше и гораздо тоньше. Грео, как он их величал, были голые, безволосые, с блестящей кожей цвета хаки. Они сливались с тёмным мокрым грунтом и такой же тёмной растительностью. Неудивительно, что я не сразу их углядел. Мимикрия, называется, насмешливо подумал я и внутренне содрогнулся, поскольку вдруг осознал, Какая невероятная, непреодолимая пропасть отделяет меня от того мальчика, который когда-то узнал это мудрое слово в средней школе на уроке биологии, по которому у него всегда были пятёрки. Греутем временем неторопливо брели на встречу Мэссено. Я заметил, что в своих тонких свисающих почти до земли руках они сжимали дубинки, не такие огромные, как у моего приятеля, но всё-таки вполне внушительные. Впрочем, судьба мэсена не вызывала у меня ни малейшей тревоги. Я отлично помнил подробности великой битвы с разбойниками, а эти несчастные болотные жители с длинными тощими телами и паучьими конечностями выглядели куда более жалкими и беспомощными, чем наши вчерашние недоброжелатели. Они были похожи на больших обезьян, такие же человекообразные и длиннорукие. но при этом напочлишённые обезьяньей жизнерадостности и тяжёлой, но мощной природной энергии, которой обладают только звери, не испорченные длительным общением с человеком, а иногда годовалые дети, выросшие на природе. Грэу показались мне вялыми и апатичными, как старые обитатели обнищавшего захолустного зоопарка. Наконец, один из них добрёл до массена и несколько раз огрел его своей дубиной по голове. Удар был не слишком сильным, Хотя голове не защищённой шлемом такие испытания явно противопоказаны. Что касается Мэсэна, он у бровью не повёл, а ответил своему оппоненту полной взаимностью, пустил в ход своё грозное оружие. Грео тут же свалился к ногам победителя. К моему величайшему изумлению, его товарищи не пустились на утёк. Они по очереди подошли к Мэсэну и обменялись с ним некоторым количеством ударов. Через минуту на земле валялись три неподвижных тела. А Мессен с довольной улыбкой повернулся ко мне. — Йох, он лах, вот так я ловлю Грео, — гордо сказал он. Ну, прямо Геракл, только что одолевший Гидру. — Круто, — уважительно сказал я и тактично поинтересовался. А почему ты позволил им бить тебя по голове? Ты же легко мог увернуться. — Ха, конечно, мог, — согласился он. Но в том-то и вся хитрость, чтобы не уворачиваться от их ударов. Если, конечно, хочешь добыть больше одного грэу за раз. Если бы я увернулся от первого грэу, его приятели тут же удрали бы обратно в болото. А так они видели, что мы с их сородичем беседуем, значит, всё в порядке. "Беседуете?" изумился я. А мне показалось, вы просто лупили друг друга дубинами по голове. Ты не поверишь, Ронхул, но именно таким образом они разговаривают. Мэсэн одарил меня с нисходительной улыбкой, обнажив жёлтые, но крепкие зубы, заострённые, как у зверя. И я знаю их язык. У Грео не слишком сильный удар, и они немногословные, поэтому их вполне устраивает такой способ общения. Но долгий разговор с ними мало кто выдержит. Думаешь, зачем бы я стал надевать на голову эту тяжеленную дрянь? Я и шапки-то не люблю носить, голове тесно. «И о чём вы говорили?» – растерянно поинтересовался я. Грео поздоровался, а потом спросил меня, чего мне нужно. Не вумутима объяснил Масан, а я честно сказал ему, что пришёл за ним, чтобы отвезти его туда, где много еды. Дальше он не смог слушать, как видишь. С остальными я говорил о том же. Ничего, к ночи аклиматуются. Черепа у них крепкие. Пошли, поможешь мне доперетих до телеги? Я затем тебя и позвал на охоту. Трудно одному троих утащить. а туда-сюда ходить неохота». С этими словами Мэсэн подхватил двух бесчувственных Грео, по одному в каждую руку, и неторопливо пошел назад. Теперь его ноги то и дело погружались в зыбкую почву чуть ли не до колена, а длинные конечности его жертв волочились за ним, вычерчивая причудливую колею. «Я с отвращением посмотрел на темное грязное тело, которое мне предстояло тащить на себе. Больше всего на свете мне хотелось все бросить и смыться, Но деваться было некуда. Мэсэн был моей смутной надеждой быстро добраться до загадочных вурундшундба, которые, в свою очередь, были моей еще более смутной, но единственной надеждой вернуться домой. Я окончательно запутался в паутине собственного производства, сотканной исключительно из многочисленных надежд. Одним словом, у меня не было выбора, поэтому я стиснул зубы и схватил в охапку мерзкую тварь. К моему величайшему удивлению, от тела Грааль исходил тонкий аромат каких-то неизвестных специй, совершенно не похожий ни на звериную вонь, или даже на запах вспотевшего человеческого тела. Это была хорошая новость. Впрочем, меня поджидал и неприятный сюрприз. Грааль весил несколько больше, чем мне бы хотелось. Промычав, но посоран сквозь стиснутые зубы, я кое-как приподнял его с земли и поволок по следам мёсана. Следующие полтора часа были чуть ли не самыми ужасными в моей жизни. Я пыхтел, хрипел, чертыхался, потел как борец на ринге, то и дело ронял бесчувственную твари на землю, но всё-таки допёр тяжёлённую тушу бы телеге. До сих пор не знаю, как мне это удалось. Масен смотрел на меня со снисходительной улыбкой. Он-то, гад, даже не запыхался. Да, они тяжёлые, сочувственно сказал он. А на вид ты не скажешь. Это потому, что не гадят никогда. Всё, что сожрали в них, остаётся. Хорошо ещё, что ты демон. Обыкновенный человек его нипочём не дотащил бы. Ты-то двоих уволок, завистливо сказал я. Ты кто я? МСН пожал плечами и просто пояснил. Я же этим всю жизнь занимаюсь. Это мой хлеб. Кстати, о хлебе. Пока ты там возился, я-таки поймал ты тупа. Так что живём, ронхул. Знал бы ты, как я их жарю. обмазав глиной, чтобы ни капли жира не утекло. Эх, теперь поскорее бы до дома доехать. Его здоровый оптимизм оказывал на меня самое благотворное воздействие. На какое-то мгновение я поверил, что загадочный петух, запечённый в глине, действительно способен сделать меня счастливым и горит всё огнём. Потом я, конечно, вспомнил, что мы так и не поискали путь к Вуруншунду и решил, что сегодня нам уже будет не до того. Яс легко приуныл, но надо отдать должное Массену, с тех пор как мы встретились, меня перестали терзать приступы депрессии, больше похожие на официальные дружеские визиты в ад. Мои беды, конечно, оставались со мной, но рядом с этим неунывающим дядей они казались вполне преодолимыми. Мы уложили свою добычу в телегу. Я с удовольствием переобулся. Тяжелённые болотные сапожища к этому моменту вызывали у меня тихую, почти сладкую ненависть. Я забился в дальний угол телеги, подальше от начинающих шевелиться грео. Мэссен же невозмутимо уселся прямо на одно из тел, как на большую жёсткую подушку. Зубастый свинозаяц прекратил обгладывать симпатичный колючий кустик, состояние которого к этому моменту было более чем плачевным, и мы наконец-то поехали. Ты обещал рассказать мне об этом мире, напомнил я Мэссену. Ну, об этом мире я не так уж много знаю, беспечно признался он. «Мне это ни к чему, а вот об этой земле запросто. Я объездил весь Альган, от Грэнг-Паспта до Кейршан-Тамонта». Таункрахт все время говорил «Альган, Альган, дескать, он великий рондан Альгана и все такое». «Альган — это государство?» — спросил я. «Альган — имя этой земли», — авторитетно заявил Массен. Немного подумал и добавил. «Вообще-то Альган — часть земли на О». Нао — большая земля, поэтому ее поделили на три части, и каждая часть как-то называется. Здесь Альган, а еще есть Эль-Ройн-Макт и Шантамонт. И в каждой из этих областей до хрена всяких местечек. Всех и не упомнишь. Я ведь не путешественник. Так езжу по своим торговым делам от замка к замку, да иногда еще на ярмарку в Бандох на берег залива Шан. «А земля Нао — это материк?» — спросил я. Вообще-то у меня не было уверенности, что мой наставник поймёт слово материк. Но он понял. Нет, он покачал своей лохматой головой. Материк называется Мурбангон. Это кто угодно знает. А Земля Нао часть Мурбангона. Кроме неё есть и другие земли, в том числе и земля принадлежащая Вурунчунбам, которых ты ищешь. Но я там никогда не был. А кто тут у вас самый главный? полюбопытствовал я. Как это кто? Урги основное дело, и Сох, конечно, до тех пор пока выполняют волю ургов. Ну, это понятно. А есть тут самый главный человек. Таункрахт, например, хвалился, что он самый главный в Алгане. А ну так, до поры до времени, неохотно подтвердил Масен. Чуствовалось, что к Таункрахту у него какие-то личные претензии. За партию дерьмоедов тот с ним не расплатился, что ли? Это пучеглазая задница Таункрахт, великий рандан Алгана. продолжил он. Это значит, что когда кто-то из альганцев нарушает волю Ванда, то он кракту должен приехать к непокорному и огреть его своей метлой. Как это, метлой, опять шел я. До сих пор мне казалось, что метла это примитивное орудие труда, приличествующее разве что дворникам и старомодным ведьмам, которые используют её, чтобы посетить вечеринку на Лысой горе. А то чем же? Страшное скажу тебе штука, метла Рандана. От нее память отшибает посильнее, чем от плохого огня. И обычно навсегда, так что он не совсем зря похвалялся. А кто такой Вант, чью волю нельзя нарушать? Ну, он-то как раз и есть тот самый главный человек в земле Нао, о котором ты спрашивал, — охотно объяснил Мэсэн. Говорят, он ничего мужик, вспыльчивый, но отходчивый. Не знаю, я с ним никогда не виделся, хотя Дерьмоедов в его замок возил, и не раз. Важно, добавил он. Очевидно, считалось, что это очень круто. Понятно, кивнул я. Значит, есть этот вант, который самый главный. Есть Великий Рандан Таункрафт. Не только он, перебил меня МСН. Их трое. В каждой земле есть свой Великий Рандан. А кроме них в каждой области есть Эстёр. Эстёр высокая государственная должность в земле нао. Считается, что Эстёр своего рода мировой судья. Первый помощник Рондана той провинции, к которой принадлежит вверенная его заботам территория. Но на деле эстеры и Ронданы обычно враждуют. Или в лучшем случае просто соперничают. «А это что за должность?» «Эстер тоже следит за тем, как выполняется воля Ванда», неопределенно пояснил он. «А чем в таком случае эстер отличается от Рондана?» удивился я. «Ничего себе! Ну ты сказанул!» восхитился Мэсэн. «Как это чем?» У Ранданов метла, у Истёра лопата. И что он проделывает с помощью своей лопаты, заинтересовался я? Копает? Нет, не копает. Если Истёр трахнет своей лопатой какого-нибудь беднягу, тот оцепенеет и будет стоять как вкопанный целый день, а то и дольше. Это смотря как огреть, коротко хохотнул МСН. Ну, в общем, их боятся немного меньше, чем Ранданов. По крайней мере, дураком не станешь. А есть ещё Пронты. Пронт, своего рода глаз Ванда, контролёр. Пронтов всегда выбирают из числа шархи. Пронт ездит по веренной ему территории и проверяет, всё ли там в порядке, беззастенчиво собирая взятки со всех, кто не хочет рассориться с Вандом. Кстати, Ванд ничего не платит своим фронтам за службу, поскольку отлично понимает, что должность и без того хлебная. Этот может стукнуть ложкой в полбу. Тоже неприятно. Ну отпронт легко отделаться. Накормил его хорошим обедом и порядок. Они так же живут, ездят из замка в замок и в там кормят до отвала. О, а вот мы и приехали. Да, но я ещё ничего толком не понял, пожаловался я. Потом, потом, отмахнулся Масен. Сначала обед. Масен быстренько запер в сарае вяло упирающихся болотных жителей, которые как раз начали приходить в себя и теперь активно страдали ностальгией по родине. Потом извлёк откуда-то из стаинственных недр телеги здоровенную тушу петуха. Я сразу узнал его. Точно таких же птиц я видел во дворе Таункрахта. Они клевали кашу и что-то гремычную задницу заодно. С этой ношей Масену стремился на кухню, а мне велел отдыхать. В течение часа я клевал носом у стола. Вся эта болотная эпопея здорово меня вымотала. Наконец в комнате появился Масен. Грохнул на стол здоровенное блюдо, на котором лежал обещанный петуп, запеченный в глине. Он был несколько меньше страуса, но гораздо крупнее индейки. Шеф-повар радостно провозгласил «Ех, хван-нах!» и ударил ребром ладони по твердой корочке. Куски глины разлетелись в разные стороны. Один я чудом успел поймать в нескольких миллиметрах от собственной рожи. Потом мне в нос ударил упоительный аромат.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 Насколько я понял, Грео неплохо умели прятаться от незваных гостей, так что иногда Мессен понапрасно лупил дубиной по своему идиотскому шлему по несколько часов к ряду. Однажды мы забрели в самую глубь болота и поймали одного Бео, точную копию дерьмоеда, который жил во дворе у Мессена. От Грео он отличался только телосложением. Те были высокими и худыми, а Бео более приземистым и коренастым. «Я жил, как во сне».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 Всё равно что нажать на хромированную кнопку и спустить в воду в кабинке общественного туалета. Я без судорога не смотрел на зубастого куптика, который при близком знакомстве оказался похож не столько на свинозайца, сколько на смесь бобра с бегемотом. Я даже научился кормить его из рук пучками бледной болотной травы, и он жрал её с таким же аппетитом, как и окровавленную конечность несчастного разбойника, чья гибель в своё время потрясла меня до глубины души.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 Отправился во двор и битый час стирал её в бочке с питьевой водой, спугающим меня самого остервенением. Покончив со стиркой, я разделся и помылся сам. Собственное тело я тёр с такой же необъяснимой яростью, которая только что обрушилась на рубаху. С удивлением обнаружил, что здорово подкачал мускулы, перетаскивая камтуженных грео. Более того, я даже умудрился слегка растолстеть, чего со мной прежде не случалось ни при каких обстоятельствах. Боров Сердито сказал я себе: "Смотреть на тебя тошно". Разумеется, я здорово преувеличивал, но иногда стоит перегнуть палку для профилактики. Я надел мокрую рубаху на такое же мокрое тело, решил, что вместе им будет веселее сохнуть. Вернулся в дом и решительно отправился на кухню. Переступил через Массена, спящего между окном и печкой, натоптал стеной стопки меховых одеял и начал крутиться перед огнём. У меня были все основания полагать, что так мы с рубахой быстрее высохнем. Мэсэн тут же учуял, что на его заповедной территории объявился чужой. Проснулся и изумленно уставился на меня. «Ты чего, Ронхол?» — ошалевшим со сна голосом спросил он. «Проголодался?» «Сохну», — лаконично ответил я. «А где ты намок?» «Я не намок, я рубаху постирал», — объяснил я. «Зачем? Ночь на дворе». Я знаю, что ночь. Что делать? Рубаха была грязная, как не знаю что. А утром я должен уходить. Куда уходить? А ты забыл? Не мудрено. Я и сам чуть не забыл, сердито согласился я. Мне нужно найти этих, как их там, в урунчундба. Ты обещал поискать для меня быструю тропу. Впрочем, это не так уж важно. Не найдёшь быструю, пойду по обыкновенной. Как-нибудь доберусь к тебе, приспечало Муссо неодобрительно покачал головой. Я как раз собирался отправиться на её поиски денька через 2-3. Может, подождёшь? Нет, твёрдо сказал я. Я ухожу сегодня утром. Это решено. Он окончательно проснулся и теперь рассматривал меня так внимательно, словно мы только что встретились. Ладно, неожиданно кивнул он. Решено так решено. Что ж ты сразу не сказал, что тебе по-настоящему надо? Разве я не сказал, удивился я? Нет, невозмутимо ответил Масен. Ладно ж, сейчас поедем. Дай хоть горячего попить. Да я и сам не откажусь, улыбнулся я. Через полчаса мы пили традиционный душистый отвар, закусывая его комками янтарного мёда. Со слов Масена, я уже знал, что здесь нет никаких пчёл, а мёд собирает некий таинственный зверь Юпла. Юпла этот огромный весьма разумный травоядный зверь мараха заменяет пчёл в мире хумана, где вообще нет никаких насекомых. Юпла добывает мёд. Он высасывает мёд из местных цветов своими мощными губами. Часть мёда зверь Юпла съедает, а часть откладывает про запас. Некоторые из его кладовок находят люди и беззастенчиво пользуются плодами его труда. Тем не менее, к людям Юпла относится дружелюбно. Хотя приручить его невозможно из-за независимого вонрава и любви к одиночеству. Каким-то образом высасывает его из сердцевины растений и прячет в дуплах. А некоторые проныры, вроде моего приятеля, периодически разворовывают его запасы. Я даже видел издалека чёрный хвост этого диковинного зверя, крупный и мощный, как хвост какого-нибудь доисторического ящера, но пышный и мохнатый, как у лисицы. Разглядеть всё остальное мне так и не удалось. Зверь поспешно скрылся в зарослях. Масен объяснил мне, что юплы не трусливы, но чрезвычайно разумны и нелюдимы. Они прячутся, поскольку не любят заводить новые знакомства. Всё, поехали, решительно сказал я, отставляя в сторону здоровенную кружку. А, может, добавки? тоном змея-искусителя предложил Масен. Я упрямо помотал головой. С момента пробуждения у меня в заднице сидело здоровенное шило, и оно казалось мне настоящим благословением. Больше всего на свете я боялся, что мне опять удастся расслабиться. "Ладно уж", вздохнул он. "Эки ты тарапыга". Потом на его лице появилось ангельское выражение, и он решительно сказал: "Можешь оставить себе мою одежду, Ронхул. У меня её не так много, чтобы раздавать всем желающим". Но мне будет приятно знать, что в моих штанах ходит демон. Спасибо, искренне сказал я. МСН оказал мне неоценимую услугу. Кожаные штаны и меховой жилет куда лучше приспособлены для долгого путешествия, чем наряды, которыми снабдил меня Таункрафт. К тому же, я постирал только рубаху, которая была отличным дополнением к моему новому гардеробу, а все остальные вещи находились в плачевном состоянии. А Таункрафтово шмотье оставь здесь. предложил МСН. "На кое оно тебе в лесу-то?" Я тут же понял, что меня склоняют к неравному обмену, и мне захотелось подразнить хитреца. "Вещи, конечно, дорогие", нерешительно протянул я, а потом махнул рукой, дескать, "была, не была". "Ладно уж, мне тоже будет приятно знать, что ты ходишь по лесу в белом и сиреневом, на зло этому пучеглазому эстету и его дурацким законам". "Ну, так я потому и хочу разжить это твоим нарядом". жизнерадостно подхватил Масан. Он так расчувствовался, что предложил: "Если хочешь, можешь даже сапоги забирать". "Это те, в которых я ходил по болоту", уточнил я, и вежливо отказался. "Спасибо, не надо. Мои ботинки не годятся для охоты на грэо, но ходить в них по твёрдой земле одно удовольствие". "Как знаешь, Мой Сен так искренне обрадовался, услышав мой ответ, что мне захотелось отказаться от всего остального и уйти от него голышом, чтобы этот невероятно хозяйственный парень был счастлив. Но бродить по чужому миру без штанов, пожалуй, не стоило. Так что я взял себя в руки. Наконец мы сели в телегу и поехали, на сей раз не к болотам, а в обратную сторону, туда, откуда Масен привёз меня к себе в гости. А как ты будешь искать быструю тропу, полюбопытствовал я. Я не буду её искать, ухмыльнулся он. Чего искать-то, если я знаю, где она? Как это, опешил я. А вот так. Ну ты говорил. Знаешь что, Ронхол? Месен уставился на меня со безоруживающей улыбкой. Я живу тут один уже очень много лет. Порой привезу себе бабу, бывает. Но долго они не задерживаются. Я их сам прогоняю. Как ночь проходит, так морду становится видно, а если она еще и лопотать начинает. А мужики ничем не лучше, только от них еще и удовольствия никакого. Лишь пожрать норовят. Мне словом перекинуться не с кем, ты же сам видел, какой здесь бестолковый народ. Каждая знает полтора десятка слов, и при этом едва понимают, что они значат. Хурман Гаара, что с них взять? Да еще и отупевшие от неправильного огня. Есть еще Сох, они ребятки толковые, даже слишком... Но им запрещено заводить приятелей вне своей касты. А хозяева соседних замков с радостью покупают у меня дерьмоедов, но чтобы выпить в моей компании и язык почесать. Не-не. Я не их поле ягода, сам понимаешь. Одним словом, я подумал, что не будет большой беды, если ты погостишь у меня несколько дней. Вот она говорил тебе с три короба, смешно это, Ронхолл. А ещё демон сам же шёл по быстрой тропе и сам же у меня спрашивал, как её найти. Я подумал, что надо бы рассердиться, но сердиться на этого парня было совершенно невозможно. Его признание вызвало у меня не гнев, а искреннее сочувствие. "Ну ты и хитрец", вздохнул я. "А я-то хорош. Не злишься на меня?" обрадовался МСН. "Вот и правильно. Я сам виноват, что дураком родился. Слушай, а как так вышло, что я шёл по быстрой тропе и ничего особенного не почувствовал?" А что такого особенного ты должен был почувствовать, удивился он. Пока идёшь по быстрой тропе, ничего не чувствуешь. Вот когда через несколько дней оказываешься там, куда по другой дороге до седых волос брести будешь, тогда и понимаешь, что к чему. Я по этой тропе за полдня во все окрестные замки успеваю заехать. Альганцы знали, что делали, когда строились, все до единого вдоль быстрой тропы осели. Он умолк и неожиданно спросил: "Может, поедем обратно?" Гостишь ещё немного. Какая разница? Несколько дней тебе жалко, что ли? Ты же с этой быстрой тропой целый год времени сэкономишь. Я упрямо поматал головой. Мне действительно надо делать ноги дружище. Я сегодня вскочил среди ночи с таким чувством, что рихнусь, если немедленно не отправлюсь в путь. С пречудами ты, как все демоны, снисходительно сказал он. А хочешь, пошли со мной, великодушно предложил я. Сам же говорил, что многого не видел. Вот ты посмотришь, опять же со мной веселее, чем с твоими дорогоценными дермоедами. Разве нет? Так-то оно так, растерянно протянул МСН. Только как же я всё брошу? У меня дом, хозяйство, полный сарай дермоедов на продажу. Что ж, пропадать всему? Да и зачем мне куда-то ехать? Дел у меня никаких там нет, а на благовство время тратить жалко. Как знаешь, вздохнул я. Моё дело предложить, Мне стало грустно и немного смешно. Масен был чертовски похож на людей, среди которых прошла большая часть моей жизни. Когда к ним в дверь стучиться единственный и неповторимый шанс начать всё сначала, тут же непременно выясняется, что у них дом, хозяйство, полный сарай Гермоедов на продажу, и совершенно нет времени на всякое баловство. Остаток пути мы молчали. Всё уже было сказано, даже немного больше, чем всё. Я не очень-то хотел оставаться в одиночестве, но твёрдо знал, что мне нужно уходить. Судя по всему, Мсн тоже не очень хотел оставаться в одиночестве, но твёрдо знал, что никуда со мной не поедет. Всё было решено, о чём ещё говорить? Наконец Мсн прикрикнул на своего свинозайца, тот послушно остановился и тут же принялся пережёвывать круглые ярко-красные листья ближайшего кустарника. Я спрыгнул на землю и вопросительно уставился на своего проводника. «Да вот она, твоя тропа», — неохотно сказал он, указывая на узкую тропинку, едва различимую среди высокой травы. «Не бойся, не обманываю. Если пойдёшь налево, уже в полдень снова будешь пьянствовать в гостях у своего приятеля Таункрахта. Да погоди ты, не горячись, я сам знаю, что он тебе даром не нужен. Ступай направо. Сам не заметишь, как окажешься в Валеройн-Макте, а там, глядишь, и да в урундшун бы твоих ненаглядных рукой подать. Погоди-ка ещё минутку». Он долго рылся в куче хлама, который равномерно покрывал дно его телеги. Наконец извлек оттуда чудовищный самодельный нож. Я узнал его. Это был наш военный трофей, извлеченный из-под лохмотьев раздавленной разбойницы. Кмэсэн несколько секунд вертел его в руках, искренне любовался этой драгоценностью, потом решительно протянул его мне. «На, держи, Ронхол. Нельзя бродить по этим лесам совсем без оружия. Будь ты хоть тысячу раз демон». У него был такой торжественный вид, словно он вручал мне какой-нибудь заколдованный меч или что там положено вручать великим героям в особо торжественных случаях. Мне не очень хотелось становиться владельцем этого некрасивого громоздкого предмета да ещё и от не того упокойнца, но я не мог обидеть мецена. Этот прижимистый дядя только что совершил жест неописуемого великодушия. К тому же, он был прав. Бродить по этим лесам без оружия было бы совершенно непростительной глупостью. Поэтому я постарался изобразить на своём лице максимальную степень благоговения, на которую только способны мои послушные лицевые мускулы, и принял подарок. Спасибо, дружище. Я сам удивился собственной искренности. Прощай, добавил я после томительной паузы, которая явно собиралась затянуться надолго. Прощай, если не шутишь. Эхом откликнулся МСН. И тут же почти злорадно спросил: "Как же ты выкрутишься в дороге без дерьмоеда?" "Ничего", легкомысленно отмахнулся я. "Обойдусь как-нибудь. В мешок, что ли, складывать будешь?" Сочувственно спросил он. "Ещё чего?" возмутился я. "Да ты что, Ронхул!" обалдел он. "А если Хинфо за тобой придёт?" "Ему хуже", гордо отвествовал я. Мсану коризненно покачал головой, но так и не предложил мне взять с собой одного из многочисленных дермоедов, добытых, между прочим, нашими совместными усилиями. Очевидно, его хозяйственная жилка взяла верх. Грех такой добро отдавать совершенно бесплатно первому попавшемуся демону. Впрочем, всё к лучшему. Меньше всего на свете мне хотелось путешествовать в сопровождении болотного грео. Я спрятал разбойничий нож за пояс кожаных штанов, Не удержался от ехидной ухмылки в собственный адрес. Вот к чему иногда приводят детские мечты стать робинном гудом. Накинул на плечи сложенное в четверо одеяло, доставшееся мне от урга, развернулся и пошёл по быстрой тропе в магическую силу, которой до сих пор не очень-то верил.